Глава 10. Я всё ещё пребывая в задумчивости, повернула к калитке, но успела сделать лишь шаг. Раздался тихий свист, словно воздух разрезали кнутом, и меня в мгновение ока оплели какие-то верёвки. Я попыталась скинуть их, но чем больше дёргалась, тем сильнее они сжимались вокруг моего тела. Первой мыслью было, что это дело рук Патисана, «Утащи от меня куда-нибудь в свое темное логово и поминай, как звали». Но в следующий миг от забора отделилась женская фигура, в которой я узнала молодую модистку. «Паула?» — вырвалась у меня изумленная. «Сейчас ты за все ответишь!» — воскликнула она на надрыве, и я поняла, что девица не в себе. «За что? Мое недоумение было более чем искренним». А ты не понимаешь, будто. Мадзиска подошла совсем близко, и сразу стали заметны и её красные припухшие глаза, и обкусанные губы, и дрожащий в негодовании подбородок. Явилась сюда из другого мира. Ходишь, глазки всем строишь, мужчин наших соблазняешь. В своём мире мало, да? Так вот, проваливай обратно. Я бы, может, и хотела вернуться к себе, да не могу, у меня контракт. Первым делом ответила я. И совсем не понимаю, кого я тут за неделю успела соблазнить, мастера или, может, господина Вальди? Даже не смешно, честное слово. Я из знать пока толком никого не знаю у вас тут. Ну, конечно, Паола горько усмехнулась. Не строй из себя невинную девицу, а у кого это для лорда Паттисона прямо медом намазано? «А? Не у вас ли в лавке?» «Он даже в храм пришел, чтобы увидеться с тобой!» Она судорожно всхлипнула и разрыдалась, громко, с завыванием. «О, кажется, теперь все ясно, а девчонка-то влюблена в Паттисона, и как ее угораздило!» «Да сдался мне твой лорд!» — вздохнула я. «Глаза б мои его не видели!» Он точно тебе не сдался. Очередной жалобный вскрик. Господи, какая она ещё молоденькая всё-таки, наивная, глупенькая девочка, доверчивая, и главное, не видит, какому мудаку отдала своё сердце, прямо как я в молодости. Точно. Я посмотрела на неё с почти материнским сочувствием. Сними с меня эти верёвки, а Это измерительная лента. Павлыш махнула носом, и путы, удерживающие меня, упали на землю. И вправду, лента та самая, которой снимали мне мерки. Оказывается, опасная штука. А теперь идём поговорим, милая. Я обниваю девушку за плечи. Расскажешь мне всё, поплачешь на плече, легче станет. Я повела её к дому, но вдруг она резко остановилась. Что такое? не поняла я. Так дом ведь. Полла стала вытирать слёзы со щёк. Не пускает. И ты это чувствуешь? заинтересовалась я. Она кивнула. Будто стена. Девушка вытянула руку и словно упёрлась в нечто невидимое ладонью. Всё, дальше не могу. Значит, вот оно как выглядит. Я же спокойно проходила туда-сюда через обозначенную черту, не ощущая никаких преград. Ладно, жди меня здесь. Пойду переоденусь. Прогуляемся потом или в гости пригласишь. Я усмехнулась. Конечно, приглашу. Она тоже наконец улыбнулась. Договорились. Тогда я быстро Я забежала в дом, сменила домашнюю одежду на более приличную, привела в порядок волосы и не забыла прихватить сумочку и деньги. Кукушка, которой я не успела уделить должного внимания, проводила меня укоризненным взглядом и спряталась в домик. Обиделась. Павла к моему возвращению уже почти успокоилась, лишь иногда шмыгала носом. «Далеко твой дом?» – спросила я, когда мы двинулись по улице в сторону центра. Там же, где и мастерская, а ты звалая смадистка. Одна живёшь или с родителями? Одна. Мама умерла. А отец уехал в столицу, а я осталась здесь продолжать мамино дело. Она тоже была мадисткой. Так девочка ещё и одинока. А подружки есть? Паула отрицательно поматала головой. Некогда заводить друзей, только клиенты. Да уж, совсем грустно. Не мудрено тогда, что она так втрескалась в этого Паттисона. И даже некому совет ей дать. «А давай устроим девичник», — предложила я. «Девичник?» — Павла посмотрела на меня с сомнением. «Ну да, купим чего-нибудь вкусненького. Будем веселиться и болтать обо всем подряд. Я могу сделать коктейль. Любишь?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Я никогда не пила». Даже без алкогольный, Павлы кивнула. Так, спаивать девчонку, конечно, тётя Юля не будет, но интересно, что ему придумает. И всё же, нам обеим не помешает немного расслабиться. Какой там самый простенький сок-алкогольный коктейль? Пинаколада, дайкири, мохито, последний особенно мною любим. Но найдётся ли тут содовая? По пути нам посчастливилось наткнуться на работающий магазинчик с фруктами, а вот с алкоголем возникли проблемы. Но где наша не пропадала. И в ближайшем пабе мне удалось раздобыть бутылку ликёра. Ром нужен для мохито. Как и содовую, я тоже там усмотрела, но всё же решила остановиться на не столь крепком алкоголе. Решено. Сегодня в меню нашего девишника будет коктейль Космополитено. Он, конечно, навевал ассоциации с любимыми многими девушками сериалом Секс в большом городе, но будем надеяться, нас с Паулой он так далеко не заведёт. Жила Паула на втором этаже в своей мастерской. Маленькая комната, кровать за шторкой, скромная кухонька, но всё аккуратненькое, ухоженное и обставлено со вкусом. Пока я делала коктейли, хозяйка нарезала фрукты. насыпала в креманку орешки и выскочила откуда-то большую коробку шоколадных конфет вижу ты совка ешка заметила я ещё какая улыбнулась папова я тоже доверительно призналась я и выхватила одну конфетку из коробки коктейль тоже уже был готов я разлила его по бокалам и протянула один девушке а теперь рассказывай Как тебя угораздило влюбиться в Патиссона? Паула смутилась и опустила глаза, потом сделала большой глоток коктейля и тихо сказала: "Сама не знаю. Его младшая сестра иногда заказывает у меня платья, и это великая честь для меня, а он часто сопровождает её. И что тебя в нём привлекло? Заносчивость, высокомерие, самолюбование?" мысленно закончила я, но вслух, естественно, ничего подобного не сказала. "У него такой взгляд", мечтательно проговорила Паола. "Прямо пронизывает". И улыбка. "Пацисан умеет улыбаться?" от удивления вопрос вырвался сам собой. "Не ухмыляться или кривить рот, а улыбаться?" "Конечно", девушка даже будто бы оскорбилась. «Да, он делает это редко, но зато, когда улыбается, у меня прямо мурашки по коже бегут», — на выдохе закончила она. «Мурашки — это, конечно, хорошо», — задумчиво отозвалась я, «но иногда не к месту». «А еще он никогда мне плохого слова не сказал, не оскорбил». «Ну да, прям герой». «И чаевые оставлял». «Надо же». И имя моё знает. Да, я заметила, что с памятью у лорда всё в порядке. И ты решила, что у тебя есть шанс? спросила я прямо. Возможно, ответила та совсем тихо. Да, первая любовь, она такая, часто слепая и безрассудная. Постой, а тёмным можно жениться на обычных девушках? вдруг подумалось мне. Нет, то, чтобы можно расстроена замялась паола но случаи бывали да и не такая уж я обычная за павом добавила она я всё-таки маг пусть и не самый сильный и разве любовь настоящая не сможет преодолеть все преграды и предрассудки вы хотелось ответить мне ну и это озвучивать не стало Паула сейчас слишком взвинчена и ранима, чтобы адекватно воспринимать прозу жизни. Да и кому это под силу? Вот так просто. Разве что прожженному цинику или сухарю-рационалисту. А так, всем хочется мечтать, верить в лучшее, желать романтики. А когда еще и влюблен? Нет, тут поможет только время. Или другой объект для воздыхания. Как говорится, клин клин нам. А тёмные способны любить, задавая встречный вопрос. И снова Паула растерялась. Глаза испуганно забегали, налились слезами, но она всё равно выдавила из себя: "Думаю, могу. Хорошо. И что ты собираешься делать дальше?" Яблокотилась на стол, подперла щёки ладонью, ждать, когда Патиас обратит на тебя внимание. Или, может, стоит рассмотреть другие кандидатуры? У тебя есть какой-паклонник из простых парней, не этих лордов? Возможно, кто-то добивается твоего внимания, пока ты сохнешь по патио, сыно? Мне никто не нужен кроме него. Паоло прямо поджала губы и поставила перед собой пустой бокал. И можно ещё коктейля? Понравился? Я усмехнулась, забирая стакан. «Очень, он вкусный», – похвалила девушка. «Мне даже лучше стало на душе. И от того, что призналась тебе во всем, тоже». Я снова улыбнулась. Все бармены немного психотерапевты. «Скажи, а почему Паттисон постоянно задирается с Реллингтоном?» Я решила немного сменить тему и еще больше разговаривать с Паулу. «Это, случайно, не из-за его болезни?» «А ты не знаешь?» Глаза ту её удивлённо округлились. "Откуда?" я пожала плечами. "Я вообще в вашем мире ещё как слепой котёнок. Мне почти никто ничего не рассказывает. Вот и тыкаюсь сама носом, осваиваю его наугат. Особенно меня волнуют тёмные. Мастер совсем не хотел распространяться о них, сказал только, что надо опасаться и всё. И он прав," Павлова хмурилась. темные выше всех нас на несколько ступеней. Они порождение самой тьмы. И именно тьма дава им силу и власть над Дарквейтом. У вас нет стран, и мир един. Я правильно понимаю? И вся верхушка власти состоит из темных, так? Рассуждала я, делая очередную порцию коктейля. Да, Мадистка кивнула, с интересом наблюдая за моими действиями. И они все богатые и влиятельные. Или же и у них тоже есть иерархия. Есть более влиятельные семьи, есть менее, но даже самые нищие и тёмные уважаемые и почитаемые. Вот Риллингтоны, например, очень древний род. Но почему тогда лорда Реллингтона все будто сторонятся? Потому что говорят, его изгнала тьма. Прозвучало как-то зловеще. Мне же стало любопытнее еще больше. Что это значит? Он совершил некий поступок, который пришелся не по нраву тьме. После этого он заболел. А еще Паула заговорила тише, словно нас могли услышать. «У него стали светлеть глаза». Я сразу вспомнила, как Релингтон просил мастера посмотреть, насколько изменился цвет его глаз. И о чём это говорит? поинтересовалась я у Павла дальше. У тёмных не бывает светлых глаз, только чёрные, карие и тёмно-синие. А тут начали светлеть. И все посчитали это знаком, что тьма покидает его. А что, если это так Что случится, если тьма полностью его покинет? Он умрёт? Не знаю, но, наверное, ему будет очень плохо. А тёмные вообще смертные? Да, но живут дольше, много дольше, чем даже маги. А что у вас со светом? Я внимательно посмотрела на Паулу. То есть, она словно испугалась этого вопроса. В вашем мире есть только тёмные? Но где-то же должен быть и свет? Его давно нет в Дарквойте. Очень давно. Так давно, что даже старики не все помнят о тех временах, почти сгороговоркой произнесла девушка. И, пожалуйста, больше никогда не заговаривай об этом. Это запрещено. "Даже так?" От такого заявления на мгновение пробрал озноб. И вроде как подозревала нечто подобное, но всё равно стало не по себе. Теперь местные пожелания скорейшего утра и быстрого дня наконец начали обретать смысл. Похоже, даже светлое время суток вызывает у жителей Дарквельта определённый дискомфорт. Если только это самое неприятье всего светлого не навязано именно тёмными. А почему Рилингтон назвал Патиссона бастардом? Вплыл в память очередной момент прошлого. Как такое могло случиться? Он действительно незаконнорождённый? Такое случается иногда. Паула покраснела. Если девушка Мак родит ребёнка от тёмного, то с большой вероятностью он тоже будет тёмным. И лорд Патиссон, он такой вот случайный ребёнок. Но отец его признал, дал свое имя, но на матери его не женился. У отца Лорда Паттисона уже была невеста из темных, и он женился на ней. Но это все слухи, никто не знает, как оно было на самом деле. Тем не менее, это все равно значит, что темные все-таки не женятся на тех, кто не их круга, заключила я, пусть и несколько жестоко. Остальные же для них лишь как развлечение. Мне ещё вспомнилось, как Патисон хотел выкупить мой контракт, и меня внутренне передёрнуло. "И ты тоже хочешь стать игрушкой этого лорда? Ты действительно желаешь себе такой участи? Если он полюбит меня, всё будет по-другому", убеждённо ответила Паула. "Мне только нужно придумать, как обратить на себя его внимание". Я сокрушено качнула головой и поставила перед ней новый бокал с напитком. Павла с удовольствием сделала несколько глотков и поглядела на меня уже заславела. Быстра же девочка объянела. Следующую порцию ей точно делаю без ликёра. Тебе нужно продавать такие коктейли вместе со своими зельями. Она постучала ногтком по стеклу бокала и пьяненько хихикнула. Назови Лекарство для души. Думаю, мастер Кун одобрит. Почему бы и нет? Я тоже усмехнулась. А вдруг разбогатею. Кивнув возвращению, но вдруг взгляд Паулы прояснился, и она выпрямилась на стуле. "Я придумала!" от возбуждения она ударила ладонью по столешнице. "Придумала, как сделать лорда Патиса на своим!" "И как же?" Её горящие глаза мне очень не понравились. Ты приготовишь для меня любовное зелье?